Георгий Челков. Что-то чёрное. Оно подкралось незаметно, как вор. Подкралось во тьме, освещая себе путь зелёным глазом. Оно наполнило всё вокруг своим чёрным дыханием, проникло ко мне в сердце, разлилось скровью по моим артериям. Затуманило мне мозг, и я ждал, мучился, рвался, ненавидел, страдал, приходил в отчаяние, и главное, ревновал, болезненно ревновал. Началось это вот как: однажды поздно осенью я поехал с ней на лодке в этот проклятый парк. Уже темнело. над рекой висела какая-то непонятная серая и влажная масса вокруг никого не было видно нервными взмахами весел я быстро гнал нашу лодку стараясь поскорее покинуть город с его жестокими улицами равнодушными стенами и этими чёрными длинными трубами которые я ненавижу как подневольный труд Жалкие городские фонари бежали от нас прочь. Их робкое пламя мелькало всё реже и реже и наконец исчезло совсем. Зато подняла своё бледное тревожное лицо луна и загадочной дрожащей улыбкой осветила фигуру моей спутницы, которая сидела впереди меня на руле. Тогда она сказала мне: Как хорошо. И как страшно. Посмотри вон налево, на берегу. Точно, огромный саркофаг. Я обернулся. Там в мраке протянулось какое-то одинокое длинное низкое каменное здание, похожее на гробницу. Такое же печальное. мне было неприятно видеть его, и я ещё быстрее погнал нашу лодку, чтобы поскорее уплыть от странного серого гроба. Но внутри меня осталось какое-то неприятное чувство, как будто осколок гробницы попал ко мне в душу. Вы знаете, что этот парк окружён высокой оградой, и к нему нет подъезда с реки. Но я ещё раньше открыл в одном месте маленькую забытую калитку и на берегу сваяю с железным кольцом, за которым можно привязать лодку. Минут через 40 мы были там. Я перешёл на нос лодки и, громыхая цепью, старался прикрепить её к кольцу. Холодный лязг железа гулко и отчётливо раздавался в туманном воздухе, пропитанном сыростью и лунным светом. Вдруг моя спутница стала просить меня ехать домой. Я растерялся и бормотал: "Дорогая, почему? Такой чудный, волшебный вечер, ты посмотри. И эта луна". "Мой милый, мне страшно". Тогда я ответил с наивным самомнением мужчины: "Со мной тебе нечего бояться". Я помог ей выйти на берег, потом взял вёсла, оставил их на берегу, а у ключа на захватил с собой. Колитка скливы скрипнула, и мы пошли по дорожке, спотыкаясь на куче опавших осенних листьев. Мы шли, как всегда, к нашему любимому гроту, который казался нам таинственным. Под его сводами всегда готово прозвучать эхо Этот саркастический голос мёртвой природы. И от него непрестанно веет полустлевшим загадочным прошлым. Мы шли. Чёрный густой воздух делался всё плотнее и плотнее. Мне казалось, что кто-то надел на меня железные латы. Так тяжело было идти. Иногда, впрочем, на одну минуту раздвигался свинцовый сумрак. И среди зияющей щели можно было видеть шатающиеся порезки деревьев. Они шептали что-то. И это было страшно. Она прижалась ко мне. И вот когда мы, объятые осенним сдавленным чувством, двигались наугад среди деревьев, теряясь перед их причудливыми контурами, началось это ужасное, это мучительно загадочное одним словом я почувствовал, что мы не одни. Понимаете? Здесь было ещё что-то. Вот тут близко, рядом. Оно, очевидно, давно уже следило за этой женщиной и теперь нагло преследовало её. Ужас и ревность смешались в моей душе. А между тем у моей подруги, по-видимому, прошёл страх. Она шла слегка взволнованная, смущённая. Она, конечно, чувствовала присутствие этого тайного и рокового, но уже не тяготило сем теперь. Тогда я стал шептать: "Идём, идём домой". И мы побежали назад, к лодке. казалось, что земля уплывала из-под ног. Всё время справа между деревьями мне мерещился голубовато-зелёный свет, какая-то странная дрожащая полоса. Выбегая из сада, я с силой захлопнул калитку, но она снова приотворилась, и из неё проскользнуло что-то чёрное. Луна ушла в глубь тёмного неба. Ветер со свистом злобно пронёсся над рекой. Дрожащей рукой я зажёг в лодке фонарь и поспешно сел на вёсла. Ах, как мы тогда быстро мчались вниз по реке, чьи-то огромные серые крылья всё время шелестели над нами. А когда мы вышли на пристань, я увидел, что моя спутница совсем больна. По-видимому, приближался припадок астмы, которой она страдала иногда. Я едва успел довести её до дому. Несчастная побледнела и задыхалась. Приезжал доктор и шёпотом говорил мне, что её жизнь в опасности. Впрочем, на этот раз всё кончилось благополучно. Постепенно я стал забывать о нашей поездке, но всё-таки в моей душе остался какой-то мутный осадок. какая-то беспричинная ревность стала клевать мой горячий мозг. Это была не та постыдная ревность самца, которая так грубо волнует нашу чувственность. Я не вынимал из стола револьвера и не любовался жадно этим маленьким изящным стальным орудием, которое всегда готово швырнуть в лицо врагу свинцовую смерть. Я не старался вообразить себе его глаза, волосы, походку, платье, галстук. Я не упивался мыслью о мести, этой развратной мыслью, которая рождается в клетках нашего мозга, в то время, когда они бывают отравлены и испорчены ревнивой кровью. Не то было со мной. Я не знал моего соперника. Но я был уверен в его существовании и всегда, почти всегда чувствовал его присутствие. На губах моей возлюбленной я ощущал следы чьих-то поцелуев. Это была медленная, торжественная пытка. Помню один вечер. Она была не совсем здорова тогда. Мы сидели в её мягкой комнате, Среди бледных лиловых лучей ленивого фонаря в платье с глубокими складками без твёрдых линий, возбуждённая лихорадкой и соблазнительно бессильная, она была похожа на какой-то раскрывшийся махровый цветок с душистыми нежными лепестками. Я опустился на ковёр и зарылся лицом в её колени. И вот когда моё сердце отдалось симфонии её тела, и когда её жадная дрожь передавалась мне, опять эта чёрная ревнива подкралась ко мне сзади. Я это чувствовал. Я боялся оглянуться, боялся встретиться с ним лицом к лицу. Несколько дней спустя я как-то раз выходил из её квартиры, Одурманенный ласками, взволнованный старопливо рвущимся сердцем, не успел я сделать десяти шагов, как к подъезду её дома подошла какая-то тёмная фигура и быстро скользнула в дверь. Глаза у меня покрылись чёрным крепом. Вот оно, подумал я, ощущая в спине приятную бодрящую дрожь. Я пошёл вслед за тёмной фигурой, стараясь быть незаметным пока. Я прошёл в зал. Из гостиной доносились звуки рояля. Она импровизировала странную музыкальную фантазию. Мечтательная, извивающаяся, ароматная мелодия лилась из соседней комнаты и медленно скользила по стенам и карнизам. Вокруг меня колебались тени. Я стоял, обвинённый ревностью, затаив дыхание. А когда я раздвинул портьеру, ужас ледяной рукой сдавил мне горло. Что-то чёрное, жадно и властно смотрело в упор на свою жертву. И самое страшное, Было то, что она не видела чёрного. Сердце судорожно колыхалось у меня в груди, и страшная мысль жгла мне мозг. Тогда я понял всё. И я не ошибся. В эту ночь мою любовницу задушила смерть.